Понедельник, 7 июля, 23 часа 58 минут. Когда все начали толкаться и вопить, водитель пассажирского автобуса номер 867 Руза Кунцева выпрямил спину и снова незаметно переступил с ноги на ногу. Ему надо было отлить. Давно, еще с момента, когда адская баба толкала в космическом предбаннике свою речь про будущие и жертвы, и попроситься в туалет ни во время этой речи, ни после было как-то уже не с руки. Не пришлось к слову, тем более, что больше никто не просился. Вообще-то терпеть он мог долго, хватало на целый рейс, и знать бы заранее, не пил бы столько воды. Да что там, не пил бы совсем. Но он-то не знал... И наградную свою пятилитровку по дороге ополовинил. И вот теперь эти два с половиной литра рвались наружу, А момент стал и вовсе неподходящий. Причем баба в костюме как будто портила все еще больше, и народ за дверью не успокаивало никак. Поначалу, когда хотелось не так сильно, его одолевали еще всякие трудные мысли. Он думал, к примеру, про маму, и что месяца два ей уже не звонил. про одну там девушку из Конькова и даже немного про ядерный гриб, про воняющий маслом помповый дробовик и как спросить, где у него предохранитель. И еще про своих пассажиров, 46 человек, из которых, наверное, возьмут не всех или даже никого, и тогда придется их не пускать. И как именно это придется делать? Обычно их, конечно, не помнишь. А вот с этими он ел яблоки, ночевал на полу автобуса и запомнил хорошо, особенно как они его провожали потом ломать стену, хотя и яблоки тоже. Но теперь его так мучила резь в паху, так у него там дёргало сейчас и жгло, что он забыл и про пассажиров, а думал только о том, чтобы не обмочиться на глазах у всех себе на ноги. Он и так-то по эту сторону двери оказался случайно. В армии не служил, дробовика своего боялся, даже правильно взять не умел. И уверен был, что такой очевидный позор уже точно ему не простится. А бодяга у входа как нарочно затягивалась. Кто-то предложил голосовать, а потом еще кто-то жеребьевку. И одни заорали «Да, именно голосование», а другие «Жеребий, жеребий». И он подумал было, что можно будет успеть в суматохе, пока станут писать бумажки, как-нибудь тихонько отлучиться на минутку, спрятаться и отлить у стеночки за машинами. А вонючий дробовик отставить в сторонку. Или прямо так, с дробовиком. Но мордатая баба в костюме сказала «нет». Безо всяких уже речей. Просто подняла руку и сказала «нет». И никакой жеребьевки не получилось. Все даже орать перестали, как если бы сразу поняли, что спорить тут бестолку и что бабу лучше не злить. К тому же вид у нее стал такой, словно она уже разозлилась до крайности, и ровно по этой причине проситься сейчас отойти по нужде тем более было нельзя. Водитель автобуса рузыкунцева скрестил ноги потуже и попробовал думать про свой маршрут. Бетонка, Ильинское шоссе... Николина гора, МКАД, Николина, Ильинская, Бетонка. «Тратите наше с вами общее время», — говорила между тем проклятая баба. «Список уже составлен. Сейчас я буду называть фамилии. Ну как это составлен?» — скинулась вдруг какая-то тетя в шортах. «А кто составлял-то его? Чего ж вы построили маленькое такое, что никто не поместится?» и вдруг зарыдала, широко раскрыв рот. «Блатные поместятся!» — снова встрял тот же самый в брезентовой кепке. Он вроде наоборот почему-то радовался и даже огляделся, как будто ждал, что ему захлопают. «Для своих и строили, куплено у них всё. Денежки, наверное, собрали тихонько». И все опять заорали. «Да совести нет у них! Аморально!» Тётя в шортах рыдала, и кто-то ещё рыдал, а кто-то полез на майбах и снова загавкал бледный мужик с кобурами под пиджаком. «Отошли, отошли», — сказал. Водитель автобуса понял, что вся бодяга пойдёт сейчас по новому кругу, мысленно застонал и прижался спиной к стене. Ему было совсем уже худо. «Я не понимаю просто, как мы будем выбирать». — жалобно сказала очкастая дама, которая недавно предлагала спать по очереди. — По какому принципу? Женщины и дети? — Да все равно же больше получается. По красным щекам у нее градом лил пот. У всех по градом катил пот, как если бы они толпой набились в парилку. Ладони у водителя автобуса стали совсем мокрые, и дробовик тоже стал горячий и скользкий. Но горячее всего была тяжесть в паху, раскаленный колючий шар, который внутри едва уже помещался. — Принцип простой, — сказала мордатая баба, которая тоже распухла и налилась, только цвета была серого, как утопленник. — Убежище должно быть жизнеспособно, и в первую очередь нужны специалисты — Врачи, инженеры, ученые, биологи, химики Все должны приносить пользу «Пользу?» — завизжала тогда очкастая дама И красные щеки у нее затряслись Капли брызнули в разные стороны «От тебя какая там польза? Чего-то я не пойму!» «Что?» — вопили из задних рядов «Что она сказала?» «Специалистов, говорит, будут брать И больше никого, что ли? Господи, да с ума они посходили!» «А какие специалисты?» «Не слышно. То есть как это больше никого?» Передний ряд закачался и пополз вперед. Очкастая дама, брезентовый в кепке, зареванная тетка и кто-то еще, лысый, вывалились из него, и вернуться им стало некуда. На майбах карабкались уже чуть ли не трое, которых давили сзади. «Назад! На месте стоять всем!» Кидался рябой мужик с кобурами похожий на мелкую собаку, привязанную к крыльцу, и только оглядывался на мордатую бабу, которая вообще стояла теперь в непонятном каком-то коматозе, закрыла глаза и не делала совсем ничего. — Сейчас лопнет, — понял измученный водитель автобуса. — Сразу про всё, но главное — про горящий свой мочевой пузырь. Или, может, уже лопнул, и как раз поэтому так больно. — Послушайте! — «Я прошу вас!» Раздался вдруг зычный голос, и водитель автобуса из последних уже сил повернулся на этот голос, уверенный, что увидит батюшку седого и старого с бородой и крестом. «Конечно, ну как он забыл-то про батюшку?» «Прошу вас!» — повторил седой и старый, но без креста и черного платья, а в чем-то, наоборот, белым, заляпанным спереди бурыми пятнами и сам тоже темный, носатый. А всё-таки было в нём что-то такое, что крики стали потише, и даже цепной мужик с кобурами кинулся вроде, но не вякнул. «Дети!» — сказал тогда носатый старик красивым батюшкиным голосом, причём на бабу в костюме вообще не смотрела, встал к ней спиной. «У нас тут дети с вами, дорогие мои, и спасать надо детей! В первую, вторую и третью очередь детей!» И только если останется место, только тогда, только если останется, вот тогда можно будет подумать, кого еще. Но сначала, дети, конечно, дети, здесь даже не о чем спорить. А спорить вроде, правда, никто не собирался. Ну как тут поспоришь? И если бы его спросили, водитель автобуса тоже был согласен. На все, на любой вариант – И хотел просто, чтобы закончилось, наконец, потому что держаться больше не мог. В глазах у него было темно, в ушах стучало. И тут чертова баба в костюме опять все испортила. Очнулась от своей комы и сказала прямо старику в спину, что это замечательно все, конечно, только давайте будем реалистами, пожалуйста, и вместе представим с вами, что они там делать будут одни». И что вообще-то там десятки сложных процессов, водоподготовка, освещение, переработка отходов, и ничего не работает само. И что думать, к сожалению, придется не потом, а сейчас. Что первый воздушный фильтр, например, засорится через неделю. И кто его, по-вашему, будет менять? Как они узнают, по-вашему, где эти фильтры и как это делается? А еще ведь вода, не забывайте, и температура. Вы представляете себе, какие снаружи могут быть колебания? Этого никто пока не представляет. И надо будет реагировать быстро. Надо регулировать. И что это не гуманизм, извините, а посадить детей в самолёт без пилота или запустить в космос? Вы этого для них хотите?» — говорила баба скрипуче. «А так и будет!» — говорила она и всё время называла носатого старика. «Дорогой мой, дорогой мой! Наверное, чтоб тот разозлился и тоже заорал, как все». «И старик, конечно, разозлился». и заорал, что да, что нет, что гуманизм как раз в этом. И ну пусть там будет два с ними взрослых, или даже один, одного достаточно. Но давайте выберем того, кто справится с фильтрами и с водой, и с температурой. Это же не квантовая физика. Нужен просто человек с техническим образованием. Один. А серая баба сказала, вы себя предлагаете, видимо. И вот тут старик весь затрясся, Похоже, стало, что он ее стукнет. И какая-то женщина закричала. «А вы посчитали их вообще? Вы можете ответить, сколько тут в принципе детей?» А рябой мужик зарычал «Назад!» «Ну-ка, на шаг отошли все!» И никто не отходил, потому что было некуда. В этом месте водитель автобуса от ужаса и страданий ненадолго оглох. Он занят был тем, что происходило у него в паху. Вверх оттуда поднимался жидкий огонь. И если бы он обмочился сейчас, никто бы, скорее всего, не заметил. Но такая возможность ему в голову уже не приходила. — Нет, вы скажите мне, сколько! — кричала женщина издалека, как из-под воды. Все звуки доносились, как будто из-под воды. — Вы считали их или нет? Или вы сразу обслугу себе подбирали? Назад, назад отошли! Им нужно меньше еды, между прочим. Их больше поместится даже. — Маленькое такое подстроили сволочи! «Назад, кому сказано!» «Лёва, идём! Дай мне руку! Здесь ребёнок! Пропустите ребёнка!» «Я повторяю ещё раз, это не гуманитарная миссия, а стратегический военный объект! Всем придётся работать, чтобы обеспечить выживание...» «Сволочи! Совести нету совсем!» «Выживание остальных!» «От каждого из 60 потребуется вклад!» «Ах, вклад, значит, потребуется!» «Ну давайте обсудим, какой вклад, например, от этих мордоворотов!» «Нет, правда!» «Вот громилы эти с ружьями там, для чего?» Тут по отряду ополченцев прошла некоторая рябь, и водитель автобуса поднял, наконец, затуманенные глаза и оглядел своих товарищей, с которыми битых два часа просидел в полутемном тамбуре, хотя не успел даже обменяться именами. Все они по-прежнему старательно пялились кто куда, но такого поворота в разговоре явно никто не ожидал. «Специалисты нашлись тоже!» «Морды бесстыжие! Вы посмотрите на них, здоровые мужики! А вы дипломы у них проверьте! Они химики, может, или врачи? Есть у них дипломы вообще?» И кто-то захохотал. «Да какие там дипломы, я вас умоляю!» Сразу много народу вдруг захохотало, а сильнее всех недавняя круглая мамочка, которая снова пробилась в передний ряд, хотя мальчика в коляске при ней теперь не было. И чтобы не смотреть на мамочку, он снова попробовал думать — Ильинское шоссе, Николина гора, МКАД. Николина, Ильинское. И вот тут раздался крик. — Погодите, да я же его знаю! Он водитель! он тот в тапках просто водитель из автобуса нашего! Шесть проходчиков из Нового Лынска, мохнатый дядька-подводник — И даже левый мужик в дорогих часах, который вовсе прибился случайно, после этого крика с места вроде не сдвинулись, но что-то вдруг поменялось, и водитель маршрута Руза Кунцева как будто остался один. Мокрый, в резиновых шлепанцах, с огненным шаром в паху и неудобным ружьем. «Три ребенка вместо одного дармоеда!» — кричала жуткая мамочка и тыкала пальцем прямо в него, как если бы он сделал ей что-то плохое, хотя он не делал и никому не делал, а ел с ними яблоки, вместе спал на полу и вообще шел ломать для них стену и готов был отдать им солярку, 200 литров причем, и сам предложил, хоть его не просили. Вспомнил он и обиделся вдруг чуть не до слез. Потому что, ну ладно еще, проходчики и подводник, но уж левый мужик-то с часами был всяко не при делах. И такой же мокрый, такой же точно, только в хороших ботинках. — А сама-то она кто это? — визжала главный бухгалтер. — Пускай свой диплом тоже показывает тогда. И у визга ее появился запах, такой же сиропный, как и ее гадкий парфюм. — Три ребенка! Вместо каждого три! Скандалистка из голубого пижо верещала хозяйственным мылом и хлоркой, и детской рвотой. Лысый товаровед вопил перегнившим луком и тряпками, а сильнее всего разила от седого профессора сырым мясом и тещиной закуской, кровавыми простынями и фасолью. Чиновница из Майбаха опустила лицо в блокнот, но услышала пыльную вонь целлюлоза и кислую струйку чернил. Буквы дергались, наползали одна на другую, и кто-то прямо внутри ее головы скрипел пенопластом по стеклу. Такой мигрени у нее еще не бывало. Это вообще была уже не мигрень. «Паразиты!» — визжал пенопласт. «А сама-то она!» «Назад, я сказал!» «Три ребёнка вместо каждой бесстыжей сволочи!» И у пенопласта был тоже свой тошнотворный запах, а теперь ещё цвет, ядовитый, кислотный, который бил по глазам толчками, как стробоскоп. «Значит, вот мы как сделаем! Мы сначала посчитаем детей, всех до единого, а потом уже...» только потом и на общих основаниях на сих Владелица Peugeot 206, возраст 44, образование высшее, библиотечная домохозяйка. Пройти отбор не светило ни на каких основаниях, даже на самых общих. Будь она даже звездой хирургии, не светила все равно. И сообщить ей об этом стоило именно сейчас, чтобы увидеть какое у нее станет лицо. Но чиновница из Майбаха не хотела больше ни лиц, ни цветов. ни запахов, особенно запахов Ей нужно было назад, в холодный стерильный воздух, пока все эти запахи не проникли вместе с нею за дверь. Поэтому глаза от блокнота она поднимать не стала. Сосредоточилась на прыгающих строчках, заставила их успокоиться и просто прочла фамилию, отмеченную Галкой. Первую, которая покорилась и улеглась. Красовский Игорь Витальевич. Звук собственного голоса грохнул у нее в голове, как граната, но вокруг стало тише, сразу, как если бы сверху бросили ватное одеяло. «Игорь Витальевич», — повторила она тогда, — «инженер-теплотехник». «Есть такой?» «Я Красовский», — сказали совсем рядом. «Витальевич здесь». «Овсянников Константин Михайлович, наладчик компьютерных сетей», — прочитала она вторую случайную галку. Хабибулина Фарида Рустамовна. Климатолог. И дальше пошла быстро, листая страницы, не всматриваясь. Жук Александр Степанович, слесарь-монтажник. Зотов Денис Иванович, сантехник. Бондаренко Злата Борисовна, технолог пищевого производства. Ким Андрей Геннадьевич, радиомеханик Штайнер Валерия Сергеевна, химик-эколог. Галок было немного. И сделаны они были наспех, в самом начале. А новая девочка так и не проставила. Но многое не требовалось. Теплотехник Красовский в идиотской брезентовой кепке выступил уже вперед с неуверенной идиотской улыбкой и где-то в дальних рядах затолкался невидимый овсянников или жук и забормотал «разрешите, пожалуйста, извините, можно пройти?» и чиновница из Майбаха обещала себе четверть часа, максимум, и не минутой больше, даже если 30 последних фамилий придется назвать наугад. «Куда? Не пущу!» — кричала пожилая бухгалтер и отпихивала теплотехника Красовского грудью, чтобы вернуть его на место в переднем ряду. «Никого не пускайте! Держите там!» Но передний ряд растерялся и шустрого теплотехника не ловил. И когда в толпе объявилась химик-эколог Штайнер в черном измятом платье, ее пропустили тоже. «У меня дочь, я с дочерью, вот моя дочь!» — повторяла красивая химик-эколог и толкала перед собой полноватую девушку лет двадцати, в которой чиновница из Майбаха узнала бы вторую свою регулировщицу, если б на секунду перестала читать. Но секунды все были на счету, и читать она не перестала. «Вартанян Ливон Самвелович, Тимохина Ксения Самуиловна, Кириленко Егор Тарасович». «И не стыдно же, сволочь!» кричали кому-то. Вместо каждого три ребенка! Назад! Быстро! Я Тимохина! Вот паспорт Тимохина! Посмотрите! Так нельзя же, дорогие мои, подождите! Моя дочь! Я с дочерью! Назад! Все на шаг отошли! Строчки снова запрыгали, галки кончились. В задних рядах, похоже, начиналась драка. Передний совсем развалился. Теплотехник и лысый товаровед одинаково пахли носками и потом. Сироп и хлорка тоже перемешались с ружейной смазкой, чернилами и луком, но сильнее и громче всего звучала фасоль. Жирная фасоль в томате и сырое мясо, и никакого шага было уже недостаточно. Фасоль проникла везде, залезла к ней в уши и в рот, текла по спине, пропитала страницы блокнота. «Коледа! Шемякин! Алиева!» Наверное, нужно было отдать какой-то приказ, чтобы все замолчали и отошли. Прекратить безобразный бардак, вернуть контроль. На этот случай тоже был, разумеется, план, как и на все остальное. Четкий, согласованный протокол. И если бы не мигрень, которая походила уже на инсульт, она вспомнила бы какой. Но пенопласт скрипел, визжал и рвался у нее в голове. И на одну или две коротких минуты, даже не на две, всего на одну, она забыла о протоколе и о приказе, и кому его следует отдавать. Зависла и перестала думать. А помнила только про ненавистный блокнот, который зачем-то надо было долистать до конца. «Шайхуддинов!» И в эту-то самую минуту слабости, в этот самый трудный из всех откровенно неудачный момент, она и услышала голос, который нужен был меньше всего. Поверх бухгалтишного визга и вопли истерички из Пежо, виноватого бормотания теплотехника Красовского, поверх бессмысленных имен и фамилий, которые даже сама она в общем гамме не различала, и гадкий этот голос ударил ей прямо в теме, как если бы откуда-то с потолка. «Ребят, да чего вы слушаете-то ее? Она ж все врет. Вообще всю дорогу. Да елки, чего опять-то ей верите?» Беглые убийцы полицейских спрашивали, с расквашенной мордой, которому надо было все-таки прострелить голову еще там, возле баррикады, снова стоял на капоте Майбаха и показывал на нее грязным пальцем. «А ключик вчера еще в кармане у ней лежал, между прочим. Сказала она кому-нибудь про него? Чего ж она вчера-то молчала про все? Целый день нам мозги крутила. Хорош уж слушать ее вообще, так считаю. Да, ребят?» Вот тут чиновница в синем и насквозь теперь мокром костюме испытала, наконец, свежую, отрезвляющую ярость, подробно представила себе чёрную дырку посреди этого наглого лба, между наглых глаз, и даже её мигрень будто бы до мгновения отступила. «Вы террорист!» — сказала она психопату с чужой кровью на рубашке и чуть не засмеялась от того, что вот он стоит, наконец, где и должен, попался и никуда теперь не денется. «Вы!» преступник. Вы человека убили. Полдня людей в заложниках продержали. Вы даже права не имеете обращаться сейчас к этим людям. Вам надо сидеть в тюрьме, а по законам военного времени...» Тут она поймала взгляд Рябова, своего помощника, и собралась наконец кивнуть. Отдать запоздавший приказ и вернуть все на рельсы. «А я так считаю. Хорош нам в ранину всякую слушать!» заорал провокатор и ловко скатился с капота вниз забронированный борт. И крик свой продолжил уже оттуда. «Наврали уже вагон. Проверить надо сначала, чего там за дверью реально и сколько там влезет народу. Пускай открывают, мы сами посмотрим». «Все правильно. Пусть нам покажут», немедленно влезла истеричка из пежо. «Своими глазами посмотрим. Имеем право и решать будем сами». «Да может, там правда хоромы подхватили сзади?» «Не может быть маленькое такое! Как это маленькое делать такое, что никто не поместится?» «Назад! На место вернулись все!» «Ну, ясно ж уже, она тупо делиться не хочет! Самим чтоб на дольше хватило!» Разбитая морда мелькнула за Майбахом и снова пропала. Но это было уже неважно. Толпа выходила из берегов, и все перепутались. Химик-эколог с дочерью и горбоносый профессор, теплотехник Красовский, дачница в шортах и Тимохина с паспортом и кричали одновременно. «Тебе, что ли, построили, сука?» «Людям построили!» Прямо перед собой чиновница в синем увидела немолодое бухгалтише на лицо, перекошенное и красное, подумала про маленький тамбур у себя за спиной, тесный, как консервная банка, и сделала шаг назад. Всего один малодушный шаг, потому что ее минута слабости, оказывается, все еще длилась, и левым плечом толкнула рыжего водителя автобуса. Не толкнула даже. Задела. Зацепила легонько. Но водителю маршрута номер 867, который границу боли давно перешел, находился уже в своем персональном аду и стоял зажмурясь. Случайный этот толчок показался намеренным ударом, продолжением прочих его страданий. Он стукнулся затылком о стену, охнул, и так же случайно потянул на себя цевьё помповика. Помпа издала неожиданно громкий звук, красивый, сочный щелчок, как в полицейских фильмах. Но услышал его в общем гвалте всего один человек, рябой мужик с кобурами под пиджаком, который обернулся, В первый раз посмотрел водителю автобуса прямо в глаза и крикнул «Курок не трогай!» И лицо у него стало совсем белое, еще белее, чем раньше. «Палец с курка! Всем стоять, блядь!» Заорал он потом остальным ополченцам, хотя было не очень понятно зачем, потому что стояли они и так уже целый час, и бежать им отсюда теперь было некуда. Разве что назад в поганую дверь, за которой их тоже ждали одни только неприятности. А водитель автобуса Рузы в резиновых тапках с огненным шаром в кишках понял вдруг, что его указательный палец и правда лежит на курке. И лежит там давно, а, скорее всего, лежал там все время, потому что где еще держать палец, когда тебе дали ружье, даже если ты не стрелял ни разу в жизни, особенно, когда ты не стрелял. Он отставил помповик от себя, как мог, далеко, чтобы увидеть точно свой палец и вынуть его осторожно, как было велено. «Немедленно! Если сейчас же...» — вопила баба в синем костюме и тоже, конечно, ему, потому что все тут орали и злились именно на него. «Сию минуту! Останьтесь снаружи!» «Ствол в потолок!» — вопил белый мужик с кобурами. «Палец курка убрал!» Но это нельзя было все сделать одновременно, задрать стволы, вытащить палец и быстро еще объяснить, что он слышал и сейчас все поправит. Поэтому на одну короткую, крошечную секунду он отвлекся от ружья, повернулся к мордатой бабе и увидел, что та на него не смотрит и, в принципе, не смотрит уже никуда, что глаза у нее закатились, а рот... Кривой и кричит оттуда тоже, как будто не она. Что брючина у нее на бедре лопнула прямо по шву от кармана вниз и рвется из дырки серая толстая кожа, голая, как у несвежей курицы в магазине. Он вдруг понял, что баба в костюме мертвая. Точно, мертвая, просто не знает еще об этом». И носатый старик, и бухгалтерша, и крикучая мамочка, и сорок шесть его пассажиров. Ну, конечно, причем со вчерашнего дня это все объясняло. А раз так, и он тоже мертвый, господи, и он тоже, догадался водитель автобуса, и с облегчением, наконец, обмочился. Тихо, тихо, ну, че ты... — сказал бледный мужик совсем близко. — Эй, слышь Нормально всё. А и правда же стало нормально. Даже хорошо. Боль в кишках вытекла, и терзать его перестало, и кричать вокруг перестали. И у бледного мужика голос тоже был ласковый и не злой. — Дай-ка мне, дай-ка я подержу. Всё закончилось, раз он мёртвый, и стоять тут уже не надо. И вообще ничего не надо. А, наверное, можно выбрать даже другое какое-то место, не это, если только представить его как следует. Например, у въезда в Николину, там, где поле и ёлки на горке, — подумал водитель автобуса и от мысли этой едва не засмеялся. Оставалось только отдать ружьё, потому что оно-то его и держало. А больше ничего. В тот же самый момент чиновнице в синем тоже стало немного легче. И, по крайней мере, одна из причин была та же самая. Крик прекратился. Все заткнулись. Бухгалтерша, сука из Пежо, лысый товаровед и химичка-эколог. Как если бы им отключили звук. Или даже стёрли совсем. В голове у неё наступила тишина. и чиновница расслышала, наконец, голос Рябова охранника. «Молодец, хорошо, а теперь я возьму... Тихо-тихо, вот так!» — говорил тот и смотрел куда-то ей за спину. И такой это странно мягкий был голос, почти любовный, что она повернулась взглянуть и увидела одного из своих ополченцев. молодого в тапках на босу ногу и хлопковых длинных трусах. Дробовик он держал на вытянутых руках, как горящую палку. Глаза у него были закрыты, щеки рыжие и мокрые, и на трусах спереди расползалось такое же рыжее мокрое пятно, избегало вниз по голым ногам. Отпусти. Ну? Давай. Услышал водитель автобуса, почти уже свободный. и решил, что раз правда так надо зачем-то, чтобы он все-таки вынул палец, он тогда постарается сейчас и вынет. Ему же не трудно. Он открыл глаза и увидел их лица, подводные, ненастоящие, и фальшивую стену напротив, и толстый поддельный майбах. Улыбнулся, как мог, широко, и собрался сказать им, чтобы не боялись, объяснить, что им тоже так можно, как ему, что всем можно». Но совсем чуть-чуть не успел, потому что за пыльной громадой Майбаха появилось ещё одно, совершенно другое лицо, очень чёе вдруг живое, всё покрытое синяками. Человек в синяках подмигнул. улыбнулся ему в ответ а затем поднял руку над головой и махнул и в пустом воздухе между ними возникла вдруг тоже какая-то очень реальная даже слишком реальная штука и водитель автобуса прочитал даже этикетку бондюэль молодой горошек и что-то про новый урожай. Банка стукнула боком и сломала ему нос, рассекла губу пополам, раскрошила передние зубы. Больно не было, он скорее удивился, что не может вдохнуть и что падает или тонет. Да, правда, наверное, тонет. И как это вышло? И бывает ли так у мертвых? И нажал на курок не нарочно. У него просто дёрнулся палец.